Глава 39. Очень сложная женщина. Я присяду, отвлекаюсь от телефона. Какой-то лощый мужик, наглый, беспардонно садится передо мной. Костюмчик, часы, на гладко выбритом лице, ухмылка. Симпатичный, стрижечка, аккуратная, ровные зубы, светлый шатен. Лет 35 плюс-минус. Я не дала согласия, чтобы вы садились. Так мне встать и дождаться вашего разрешения? Сидите. Если вам больше некуда присесть, пожимаю плечами, делаю глоток кофе и вновь утыкаюсь в телефон. Мне без разницы. Такая женщина и одна. Поднимаю взгляд. Я очарован. Хватит. Вы не в духе? Я в разводе. Медленно и чётко проговариваю я. У меня есть пятилетний сын, и я беременна. Замечаю в глазах тень разочарования, и он не может сейчас встать и уйти, потому что не хочет показаться трусом и слабаком. Ведь мужчина любит играть бесстрашных героев ради сомнительной связи. «Как вы сразу с козырей зашли?» «Женат?» — игнорируя его улыбку. «В разводе. Дети? Дочка. Как любопытно, хмыкаю я. Полдень, воскресенье, а вы тут? Для кого придумали словосочетание «воскресный папа»? «Бывшая жена...» «Стерва, который не даёт общаться с ребёнком?» — приподнимая бровь. «А вы — отец-молодец, так?» «Если вы разочарованы в своём муже, даже мой муж сейчас занят сыном, — щурюсь я. Почему развелись?» «Я будто на допросе, смеётся и откидывается назад. Вам некомфортно? Почему?» «А вы почему развелись?» «Какая тактика? Уходить от ответа вопросом?» «Отставляю стаканчик с кофе». Я в разводе из-за измены мужа. У нас много общего. О, мало того, что стерва, которая запрещает воспитывать ребёнка, так ещё и изменила. В это трудно поверить. Вы лжёте, пожимаю плечами. Вам бы выбирать молодых девочек, у которых нет за плечами брака. Вы уж извините, но хорошие отцы не будут сидеть сложа лапки, если им запрещают видеться с детьми. С таким настроем вы не найдёте себе мужчину. Ядко усмехается. «С чего вы решили, что я нахожусь в поиске мужчины?» «Это вы в поиске женщины», закидываю ногу на ногу, откинувшись на спинку стула. «И, вероятно, в поиске женщины для краткосрочной связи без обязательств, так?» «Допустим». «Если бы меня интересовала краткосрочная связь, то что бы вы мне предложили?» мило улыбаюсь я. «Как любопытно». Опять уходите от ответа клоню голову на бок. «Давайте я вам помогу. Деньги, подарки и прочая материальная мишура меня не интересует. Вы понимаете, к чему я клоню?» «Вы сильная и самодостаточная женщина», окидывает меня высокомерным взглядом. «Нет. Я к тому, что я не буду терпеть ваше нахальство, посредственную близость ради материальных благ и в надежде вас окольцевать. Мы сейчас с вами в равных условиях». Допустим, я тоже хочу отношений без обязательств, мало ли. Вот хочу мужика, будто у меня других проблем нет. Учитывая то, что вы сели за мой столик, не дожидаясь моего разрешения, не представились, и вас нервируют мои вопросы, то в постели вы будете заняты исключительно собой. Крылья носа подрагивают. Не любят мужчины, когда женщина с ними честная и играет по их правилам не милой смущенной идиоткой, а честной и опытной женщиной, которая смеет говорить о желании получить равнозначный цимус из возможной интрижки. Я думаю, что мы достаточно друг о друге узнали, чтобы вы сейчас встали и оставили меня в одиночестве. Женщине не стоит быть такой прямолинейной. Поднимается и сердито оправляет пиджак за лацканы. Это отпугивает мужчин. А вам стоит слушать женщин, тогда бы вы сейчас не были бы так... Возмущены. Я вам чётко сказала, что не ищу мужчину. И вы ведь ещё, наверное, задаётесь вопросом, почему ваш муж решился на измену? Всё пытается и пытается меня укусить и задеть, а я будто наблюдаю за каким-то хомяком, которому не дали орешек, и он жутко злится. Нет, не задаюсь. Я получила ответы на этот вопрос. Спокойно взирая на нахала в модном костюмчике. Я же ко всему ещё дотошная. А у нелюбимых и тех С кем у меня нет обязательств, я бы всю душу вытрясла, если бы осталась неудовлетворённой. Ты меня не потянешь даже на одну ночь. Ну, удач тебе с таким характером, кривит губы и шагает прочь. Вот уж самомнение. Подхватываю стаканчик и делаю глоток. Я прекрасно понимаю, что ожесточилась к противоположному полу и знаю, какое надо быть, чтобы мужчин не пугать и чтобы очаровать. Но оно мне надо. Медитирую со стаканчиком еще полчаса и встаю. Вежливо прощаюсь с персоналом и выхожу на улицу. Шагаю к парковке и еще в машине сижу минут пять, собираясь с духом. Почему Саша не может быть типичным мужиком, который забивает на детей после развода? Вот минус тех мужчин, которые осознают свою ответственность перед сыновьями и дочерьми. Они не исчезают из твоей жизни, и ведь даже надеяться на совершеннолетие детей не приходится». Там же пойдут общие внуки, ждут совместные праздники и другие обстоятельства, которые будут нас сталкивать. Несколько вдохов и выдохов, и бегло смотрю в зеркало. Ну и взгляд у меня, конечно. У маньяков и то глаза подружелюбнее. Улыбаюсь и ёжусь от самой себя. «Всё, поехали», — говорю я себе, убеждая, что не страшусь встречи с Сашей.